р е й н г е р т р и й к Золотоискатели в пустыне. Полуденное солнце немалосердно жгло среднеамериканскую песчаную пустыню. По этой земле кактусов, песка и почерневших скал, где нет ни дорог, ни тропинок, шло двое людей, гнавших перед собой н а в ь ю ч н о г о мула. Их снаряжение и, прежде всего, самое их присутствие в этой стране уже достаточно объясняло их профессию. Это были искатели золота, неутомимые искатели приключений, но ни один из них не носил еще на себе резкого отпечатка этих настоящих крыс пустыни. Вместо темного загара, который принимает корж человека при долголетнем пребывании его в этой дикой местности, лица золотоискателей были красны и покрыты пузырями отстранствования в течение нескольких недель под солнцем и ветром пустыни, а ладони рук покрылись от непривычной работы водянистыми мозолями. Один из спутников, Джимми Хиггинс, более плотного сложения, ковылял позади своего товарища, тупо смотря себе под ноги. Черты его лица были отталкивающие грубы, короткая густа и черная борода н а ч и н а л а щ у т н я от самых узкопоставленных глаз. Шедший впереди него п а д Морган, тоже американец, был худощав и жилист. Во все время пути его глаза оставались настороженными, иногда он оборачивался, бросая неспокойные взгляды назад. Тонкий, как пыль, белый песок пустыни покрывал густым слоем у людей, Имула. Золотоискатели уже давно находились в пути и едва двигались от истощения. В течение двух последних часов они не обменялись между собой ни единым словом. Да и к чему было тратить силы на б е с п о л е з н о е п р о к л я т и е Каждый чувствовал, что только молчанием можно было как-то прикрыть взаимную злобу. А были достаточные основания, чтобы не показывать друг другу нараставшую ненависть. Шедший впереди Пат Морган, наконец, потерял самообладание, когда Джимми Хиггинс остановился, чтобы заняться своими израненными ногами. «Хорошенького спутника навязала я себе на шею, слышишь? Ты, Хиггинс, а ведь вначале казалось, что тебе все нипочем. Какая глупость была идти с тобой через с а н о р у Нет, будь я на твоем месте, я бы постарался как можно скорее убраться из этой местности. Когда, Эван Нолан, попридержи глотку, Морган, чтобы никаких имен прервал его Джимми, вскакивая с земли, сжимая кулаки, «Уже второй раз ты произносишь это имя!» «Иначе, говорят, п р и з н а ю что ты убил Нолана», — возразил Морган с раздражающим хладнокровием. «Я ничего не сказала, только заметь себе, если у тебя есть какие-нибудь задние мысли, то лучше уступай своей д о р о г о и притом как можно скорее». Задние мысли, да м н е т что, до этого натянута рассмеялся Морган, желаю успокоить расходившуюся спутник. Я сижу в луже так же глубоко, как и ты. Можешь не бояться, что я тебя выдам. Несмотря на это зверение, Хиггинс на всю дорогу погрузился в упорное, тягостное молчание. Хиггинс не терпел никаких шуток на эту тему. Всего каких-нибудь три недели тому назад он, Морган и н и к и Нолан составляли неразрывные тривы. Эван Нолан был старым опытным золотоискателем, и именно благодаря ему они напали на золотоносную жилу, в противоположность большинству подобного рода предприятий. Они наткнулись буквально на золотое дно, которое дало им более 30 тысяч пезу, что составляло около 12 тысяч американских долларов. Но алчность и с к а т л и счастья — Пересилило в Хиггинсе здравый смысл. Во время намеренно вызванной им с с о р о й он покончил со старым н о л о н о м а его долю забрал себе. Морган предложил ему свою помощь на случай могущих возникнуть недоразумений, связанных с возвращением без н о л о н а и в результате золото последнего было поделено между двумя оставшимися. Зарыв тело старого золотоискателя в русле высохшего ручья, компаньоны отправились в обратный путь. Они сговорились утверждать, что золото они нашли уже на пути к дому, и много спустя после того, как какая-то неизвестная болезнь унесла их третьего товарища. Золотоискатели не сомневались, что такое объяснение будет принято вполне правдоподобным, и было мало вероятия, что знавшие Нолана отправятся на розыске его тела. Но люди, связанные преступлением, обычно относятся друг к другу с б о л ь н е д о в е р е м они знают что убийцы не остановится ни перед каким вторичным преступлением если оно может оградить его от опасности а свидетель преступления уже сам по себе представляет постоянную опасность потеря источника воды и неизвестность удастсяами найти н овой не могла поднять настроение обоих путников и чувствую что каждый косой взгляд может привести к открытому столкновению Под вечер перед ними вдали обрисовалась гряда низких холмов, прерываемая там и сям темными пятнами чахлой растительности. Где-нибудь в ущельях между холмами мог оказаться ключ, лишь бы только это было недалеко. Область пустыни лежала, наконец, позади. С пустыми фляжками, и с н е м о г а я от жажды и утомления, оба путника ускорили шаги, когда, купавшийся в кровавом закате солнца, готов был исчезнуть за темной туманной завесой пыли, его лучи блеснули на один миг на зеркальной поверхности небольшого озера, спотыкаясь и увязая в раскаленном песке, люди и ж и в о т н ы е устремились к нему». Достигнув воды, путешественники легли на землю и яростно принялись утолять свою жажду. м о л вошел в воду и тоже стал пить, но сослось на его породе манера и делал это очень медленно и осторожно. Вода была темной и мутной, и, видимо, незадолго до этого какой-нибудь ковбой приводил свою стаду сюда на водопой, но, несмотря на возможность найти лучшую воду дальше позади холмов, в конец узнуренные путники решили остановиться здесь же. «Я предлагаю отдыхать завтра весь день, чтобы немного собраться с силами», — заметил Морган. «Само собой понятно», — отвечал Хиггинс, — «теперь, когда жажда была утолена и имелся в виду горячий ужин, его настроение стало менее вызывающим, хотя он был сварлив по-прежнему». Золотоискатели разгрузили мула и закопали на несколько дюймов землю тяжелый парусиновый мешок, содержавший сорок фунтов золота в самородках и песке, чтобы какие-нибудь неожиданные посетители не могли найти его. Затем они приготовили ужин, который уничтожили с волчьим аппетитом за последние два дня. Это была их первая горячая пища. Через полчаса они расстелили на теплом песке свое одеяло и завернулись в них на ночлег. Наутро от длинного и непривычного пути з л о т о искатели проснулись разбитыми с тупой болью во всем теле и решили остаться здесь до следующего дня. После завтрака они наполнили фляжки, выстирали фланелевую одежду и развесили ее в тени окаймлявших озеро сухих деревьев. Сидя за кружкой кофе, х и г и н заметил, может быть, мне удастся раздобыть пару кроликов там за холмами. Он встал, стянул покрепче пояс, повесил через плечо фляжку и пошел. Однако далеко он не ушел, так как не испытывал ни малейшего желания надолго упускать из виду своего компаньона. Не то чтобы он боялся, что Морган д о с т я г у вместе с золотом, подобная затея кончилась бы для того плохо. Но Хиггин с знал его как продувного интригана, рассчитывавшего каждый свой шаг и всегда избегавшего расставленных ему ловушек. Хиггин с просто боялся этого человека себе на уме, который, подчеркивая дружбу, в то же время уже не раз упоминал о совершенном преступлении. Желание добыть свежего мяса вылетело у Хиггинса из головы, его охватил холодный страх, тот страх, который чаще, чем м алчность и ненависть, доводит людей до преступления. У Хиггинса появилось смутное предчувствие, что Морган в ближайшей же населенной местности выдаст его суду или, не дожидаясь долга, потребует себе з а м о л ч а н и е все имеющееся золото. За себя Моргану, конечно, нечего бояться. Он выложит на суде такую историю, что его лично даже не заподозрят и в косвенном соучастии в убийстве Эвана н о л о н а Вот если бы... Совсем убрать этого Моргана с дороги уже одна мысль об этом вырвала у Хиггинса вздох облегчения, ведь он уложил Нолана за п о л о в и н у долю золота, но, конечно, это было куда проще, чем справиться с оставшимся компаньоном, который вечно на стороже. За историю со старым золотоискателем он тогда не боялся, а молчаливое одобрение Моргана только прибавило в нем бодрости, но и здесь, помимо всего, он находился в непосредственной близости к жилью, И труп человека с поврежденным черепом, несомненно, даст повод к прозрачным догадкам. Чтобы не сбиться с дороги, Хиггинс не отходил далеко от стоянки, как вдруг какой-то звук поразил его слух. Он осмотрелся кругом, но ничего не увидел. Только поднявшись на верхушку холма... Он понял причину. На расстоянии приблизительно полутора километров он увидел беловато-серую массу, которая, далеко растянувшись в разные стороны, двигалась по равнине. Это было овечье стадо. б л и н е овецы заставило х и г и н с а прислушаться. А темный предмет, почти все время стоявший на месте, это, наверное, был пастух. Поэтому Хиггинс не удивился, когда, бросив взгляд в сторону, он увидел не дальше сотни метров от себя небольшой шалаш, стоявшее озеро. Он знал также, что в таком шалаше можно найти все, что служит п а т у х у для поддержания жизни в степи — консервы, овощи, сало, бобы, даже табак. Кроме того, в этих краях пришелец является всегда желанным гостем, и он может даже в отсутствие хозяина взять себе все, что ему нужно. Все это Хиггинс знал. И вдруг им овладело страстное желание затянуться хоть раз табачным дымом. Это было то, чего ему не хватало уже в продолжении десяти дней. Сейчас он сильнее, чем когда-либо ощутил недостаток у с п о к а и в а ю щ и м действии табака. В течение каких-нибудь пяти минут он достиг хижины. Как можно было ожидать, после недолгих поисков по жестянкам и ящикам он увидел большой запас табаку. Хиггинс свернул папирозу и зажег ее. Пока он курил, его глаза, и с п ы т у ю щ и е осматривали внутренность хижины. В углу ее стояло некоторое подобие кухонного шкафа. На одной из полок Хиггинс увидел маленькую банку из толстого стекла, наполненную каким-то белым порошком. Он взял ее в руки и посмотрел на этикетку. На ней стояли обычные атрибуты смерти — череп с двумя скрещенными костями, внизу же было только одно слово — «стряхнин». Это не было чем-то необычайным. Пастухи употребляют этот яд для борьбы с хищными животными. Пока Хигин задумчиво рассматривал склянку, какое-то странное выражение появилось в его глазах. «Интересно, сколько животных или людей может убить порошок этой маленькой склянки?» «Сколько людей!» Он поставил склянку на место и вытер внезапно выступивший на лбу холодный пот. Затем осторожно выснул голову из шалаша и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял опять склянку, осторожно выспал на кусок бумаги, приблизительно чайную ложку порошка, завернул и спрятал яд в карман блузы. Затем вышел из хижины. Хиггинс не обнаружил особого желания скорее вернуться к озеру на свою стоянку. Приблизившись на некоторое расстояние к лагерю, он увидел вдали мула, мирно жевавшего траву. Осторожно он продолжал свой путь, стараясь, будь часам незамеченным, выследить своего компаньона, но Моргана нигде не было видно. Наконец Хиггинс увидел его в четырехстах шагах от лагеря. Расстояние было слишком значительно, чтобы определить, что делает там Морган, но Хиггинс предположил, что тот по обыкновению собирает какие-нибудь редкие камни или, может быть, рогатых жаб или ящериц. Эта страсть Моргана была ему известна. Однажды он видел, как тот голыми руками задушил большую змею. Опасный, но хладнокровный мошенник этот Морган. Хигин с о б л е г ч е н н о вздохнул. Значит, Морган по-прежнему считает его находящимся на охоте. Это хорошо. Стараясь остаться незамеченным, Джимми проскользнул к стоянке. При первом же взгляде... Он убедился, что мешок золотым остался нетронутым, так же и фляжка Моргана была на прежнем месте. Верный признак того, что хотя Морган и отлучался, но не намеревался отсутствовать долго. Хиггин взял фляжку в руки и встряхнул. Она была полна, по крайней мере, наполовину. До сих пор план Хиггинса был довольно неопределенным, но присутствие фляжки... дало направление его замыслу. Он быстро откупорил фляжку, выспал туда порошок, закрыл и повесил ее на прежнее место. Вся операция потребовала не более д в а секунд. Его даже п о р а з и л о легкость, с какой шло все дело. Работа закончена, оставалось только ждать, но его охватило нетерпение. Только бы Морган возвращался скорее, западня по поставлена, но х и г и н с разумеется, не испытывал никакого желания присутствовать при том, как его компаньон будет пить отравленную воду и, может быть, еще раз гадает его хитрость. Нет, он предпочитал явиться позднее с наступлением темноты и найти Моргана уже мертвым. Тогда он позовет пастуха, который в качестве свидетеля мог бы показать, что Морган умер от какой-то болезни. Да, так он и сделает. Конечно, куда проще попросту покончить с человеком, но это тогда, когда нет соучастника или свидетеля. Хиггинс пробрался обратно на дорогу и, спрятавшись з а к р ы т о м со всех сторон мести, стал ждать. День уже склонялся к вечеру, до темноты оставался какой-нибудь час. Несмотря на жар, шедший от раскаленного песка, Хиггинс дрожал, как в лихорадке. Оставаться в подобном случае наедине с самим собой часто бывает хуже всего. Когда Хиггинс под предлогом охоты за кроликами покинул лагерь, Морган отдался ч е ч е н и ю своих мыслей, как он распорядится своей частью золота. Шесть тысяч долларов были, конечно, кругленькой суммой, но с двойной долей можно уже пожить приятной жизнью богатого человека, и при том довольно долгое время. Но как достичь обладания всей суммой? Конечно, он мог бы припугнуть Хиггинса и заставить его отдать все наличное золото просто с м о л ч а н и я о н опасался идти этим путем, так как Хиггинс уже показал один раз, что он умеет весьма ловко и быстро обращаться с револьвером, так или иначе. Но Хиггинс был не из тех, кто отступает при простой угрозе, не то н должен придумать что-нибудь п о л у ч ш е м ы слюбить из-за угла. Он отбросил сейчас же. Это было и недостойно е в о да и опасно. Возможно, будет снаряжено следствие, и будут поставлены такие вопросы, на которую трудно ответить, он слишком считается законом страны, нечего прямо лезть головой в петлю. Морган прикидывал в уме всякие возможности и не мог прийти ни к какому решению. Но он верил в капризы судьбы. Благоприятное обстоятельство попадется ему в руки. Искатель приключений встал и пошел бродить по песчаной, покрытой скудной растительностью р а в н и н е где он частенько находил интересующие его вещи. Ископаемых, образцы редких зоологических пород, своеобразные растения пустыни. Морган не был чужд образования, и к тому же это был человек, идущий в жизни с открытыми глазами. Через час Морган пустился в обратный путь. Недалеко от лагеря его слуха коснулся легко определимый шипящий звук. Огромная гремучая змея, от яда которой почти нет спасения, избивалась недалеко от него. Морган захватил полную горсть песку и бросил присмыкающейся. Змея быстро свернулась, и вслед за тем послышалось угрожающее брецание хвостовых гремушек. Для Моргана н в змеях было всегда что-то о ч а р о в ы в а ю щ е Он любил дразнить их, а затем наблюдать с почтительного расстояния за их бессильным бешенством. Он знал, что г р е м у ч а е змея б р о с а ю т с я только на расстоянии, не превышающим приблизительно двух третей собственной длины. Пока Морган наблюдал раскрывающуюся пасть и двигающуюся чешуйчатую голову змеи, он поражался силой иничтожного количества яда, умещавшегося между зубами в двухкрошечных полостях. Две капли такого яда, попавшего в кровь человека, приостанавливают сердечную деятельность и при отсутствии немедленной помощи тут же на месте п р и в о д и т к быстрому смертельному исходу. Внезапная мысль блеснула у наблюдателя. Вот где оно. Это благоприятное обстоятельство, и часто случается, что человек... Умирают укушенные гремучей змеей, и ничего не может быть естественнее такой смерти именно в этой местности, где гремучие змеи так многочисленны, если бы Хиггинс был укушен одной из них. Если бы... Но Морган был не т а к о й чтобы полагаться на слепой случай. Он бегом двинулся к ближайшему дереву и сломал толстую длинную ветвь. Ножом он быстро очистил ее от листьев и небольших веток и оставил на конце развильную ведь букву «У». Затем он вернулся к змее, наставил развильную палки как раз позади безобразной широкой головы гада и прижал ее к земле. С торжествующим смехом он достал шнурок и привязал его за хвост гада». Таким способом он мог прямо перетащить змею в лагерь. Опасностей для него лично это не представляло, так как змея совершенно беззащитна, пока она не свернулась в клубок. н и ж н е й часть ее тела вместе с хвостом, скользя по песку, оставляла длинный след. Придя в лагерь, Морган развернул одеяло Хиггинс, уложил змею между складками и опять свернул одеяло так, чтобы ускользнуть она не могла. Змея лежала в одеяле, свернутой в кольца, но у нее не было достаточной свободы движения, чтобы предательские погремушки могли дать о себе знать. Когда х и г и н с развернет свое одеяло, будет уже темно. Он, наверное, не заметит змеи и, лишенный помощи, умрет после первого же укуса. Когда солнце исчезло на Западе, Морган стал готовить себе ужин. Было уже поздно, и Хиггинс мог вернуться каждую минуту. Но когда ждешь, пока жертва попадет в расставленную петлю, время тянется бесконечно. Морган зашел на маленький песчаный холм, находившийся вблизи, и прислушался. Он п р о ж д а л с полчаса, Хиггинс не шел. Уже было довольно темно, когда Морган возвратился к стоянке. Спичка, которую он хотел поджечь костер, выпала из его руки, дрожавшая от нервного напряжения. Так как спичек у него было немного, то он опустился на колени и, наклонившись к земле, стал шарить кругом руками. Что-то зашевелилось. Какая-то неясная масса двигалась на расстоянии в ы т я н у т о й руки перед его глазами. Морган быстро поднял голову. Поздно, с быстротой молнии, это нечто ринулось на его затылок, как раз к тому месту, где находится сонная артерия. Он почувствовал легкий укол, как будто тонкая игла вонзилась ему в кожу. Он быстро протянул руку, но не стоило даже прикасаться к скользкому телу, чтобы определить, что это было. Уже по специфическому запаху он узнал гремучую змею. С криком, в котором была скорее тоскливая агония, чем ужас, м о р к о н вскочил на ноги. Он понял, что это была подруга пойманной змеи, которая приползла по следам первой и укусила его. Ведь о таких случаях он слышал. Какой же он глупец, что тащил первую змею по земле! Если бы только ранка от укуса была там, где он мог бы достать ее ртом, он высосал бы ее. А, Хиггинс сможет это сделать! Хиггинс, которому он уготовил такой же конец!» И Морган кричал, кричал б е с п р е в и в л е н и я своего компаньона, главное, никаких лекарств, ни капли алкоголя, которого мог бы выпить, может быть, крепкий кофе, может, по крайней мере, поддержать жизнь до прихода Киггенса, который высосет яд из раны, он схватил молотый кофе и наполнил им кофейник до половины, до озера было добрых пятьдесят шагов. Фляжка, висевшая на дереве, была рядом, он сорвал ее с ветки, откупорил с такой же быстротой, с какой т о т е л о Хиггинс незадолго до этого, и вылил содержимое фляжки в кофейник. Воды хватило на две с лишним чашки. Морган встал на колени перед костром и дрожащими руками пытался зажечь его, но пальцы отказывались повиноваться, и давитые зубы пришлись как раз в непосредственной близости к жизненному центру. Словно ледяная рука вцепилась ему в сердце, прерывистое дыхание выходило с хрипом, как будто какая-то Эта петля стягивала горло, а затем потемнело в глазах. Хиггинс из своего убежища слышал крики, едва верил своим ушам. Удивительно, что человек еще может кричать, приняв такой сильный яд, как «Стряхнин», Вскоре, впрочем, крики стихли, Хиггинс почти отказывался верить, что крики принадлежали Моргану, так как расстояние до лагеря было не менее километра, прежде чем отправиться в путь, он переждал еще некоторое время, без дрожа от волнения. Веселый треск костра уже не приветствовал его, все потонуло в глубокой темноте, и только изредка доносилось жевание мула. Очевидно, случилось что-то необычайное, раз Морган даже не развел огня. Хиггин с п о я л с я ловушки и шел вперед осторожно. Может быть, Морган открыл предательство, не пил ничего и теперь лежал где-нибудь в засаде, чтобы пристрелить его, держа револьвер в одной руке. Другой Хиггинс бросил камень по направлению к тому месту, где должен был находиться костер. Никакого движения, полная тишина. Тогда Хиггинс решительно двинулся вперед. В глубокой темноте виднелась на земле неясная темная фигура. При свете спички Хиггинсу ставился в и с к а ж е н н о е распухшее лицо своего уже мертвого компаньона. Он не мог припомнить, чтобы у Моргана при жизни был такой толстый затылок. Странно, что стряхнин мог вызвать такое опухание. Да, впрочем, разве он обязан кому-либо об этом рассказывать? Незапная потребность к какому-нибудь в о з б у ж д а ю щ е м с р е д с т в е охватила его. Жалко т а б а к он не запас. Крепко сваренный кофе окажет ему услугу. С трудом удалось ему разжечь костер. Взяв закоптевший к о п е й н и к Хиггинс увидел, что он еще полон до половины. «Наверное, остаток от ужина. Кофе скоро должен быть готов». Хиггинс поставил кофейник на огонь, а сам пошел тем временем к месту, где было зарыто золото. Разрыв песок он перенес мешок поближе к огню и бросил его на землю. Мешок он спрячет в более надежном месте, где сам он легко его найдет после того, как минуют всякие, могущие возникнуть подозрения. А сейчас он выпьет кофе, приведет пастуха и в случае чего тот будет свидетелем с его стороны». п о с т у к заявит суду, что Морган погиб от какой-то болезни. Кофе вскипел, Хиггин снял его с огня и налил себе в кружку горячей жидкости. Единым духом он выпил содержимое и снова наполнил кружку, поставив кофейник опять к огню. Странно, что кофе сегодня такой крепкий и горький, и пока он держал вторую чашку в руке, его взгляд упал на валявшуюся пустую фляжку Моргана. Разве Мерши й выпил всю воду? Разве? Резкая боль внезапно разодрала ему желудок. Странное головокружение составило неожиданно пошатнуться, кружка с кофе в ы л е т е л а из рук. С величайшим трудом он попытался выпрямиться. Его зубы выбивали частую дробь. Он вновь обвел глазами валявшуюся пустую фляжку, кофейник и распухший затылок Моргана. Далее он уже не сомневался. Он понял, что Морган выпил не все содержимое. Своей фляжки. Через два дня мексиканский пастух Мигуэль, ведя стадо на водопой, наткнулся на два трупа, из которых один был страшно распухшим. Рядом со свернутым одеялом лежала гигантская гремучая змея, которая каким-то образом потеряла свои погремушки. Но Пастов был осторожен, расправившись со своим старым смертельным врагом, он стал развертывать одеяло и почуял второе присмыкающееся, с которым он поступил так же, как и с первым. т р о и мужчин, приведенных им ночью из г а ц и е н д ы усадьбы, похоронили трупы и обнаружили мешок с сорока фунтами золота, которое они п о д е л и л и между собой честно. На троих.